Строгановым велено было заготовить для отряда «Струги». Они же должны были проводить в 1592 году воеводу Траханиотова против Пилымского князя. Ясачный сбор и доставка его в Москву были оставлены на некоторое время в руках Строгановых. Но правительство взяло закрепление края в свои руки. В 1586 году была построена Тюмень, в 1587 — Тобольск, в 92 Пилым, Березов, Сургут, в 1598 году — Верховный. Эта последняя постройка имела целью закрепить за Москвой более короткую дорогу, сократившую вдвое расстояние от Соликамска до Тюмени – Бабиновская дорога. Она шла через реки Косву и Кырие на Туру на карте номер 51 под номером 3. Она и осталась до 1763 года правительственным трактом, заменившим более северный путь через Лазьву. Страница 491. Карта номер 52. От царства к империи. Страница 492. Морской путь в Сибирь. В связи с оживлением торговых сношений Западом, открытие Ричардом Ченслером морского пути в 1553 году, сделана была частная попытка использовать из новопостроенного Архангельска в 1585 году путь и новые соболиные места Сибири морем. Этими новыми местами оказалась Мангазея на реке Таз. Путь шел морем-океаном мимо пустозерского острога. Туда еще в первой половине XVI века ходили промышленники с Двины, Пенеги и Мизени. Сокращенный путь пересекал по мелким речкам Волоками, Канин, полуостров, вел проливом Вайгачем в Карскую губу и, пересекший Ямал реками Мутный и Зеленый, выходил в Обскую и за заворотом Тазовскую губу. Пусть этот был долгий, 3-4 месяца, и зависел от пособных ветров и от продолжения льдов, но он привлек и англичан, исследовавших его целой полудюжиной экспедиции от 1553 до 1625 годов. Из Мангазии через реку Турухан можно было пробраться к устью Енисея, что и было испробовано уже в 1610 году русскими промышленниками. Но в Тобольске, который сделался главным административным центром Сибири, было тотчас замечено неудобство для казны этого обхода. Придут туда немецкие люди, а рыбы там много и зверь дорогой, приезжие будут государевы таможни и казне в пошлинах потери будет». В 1620 году последовал Заказ Крепкий ездить в Мангазею Большим морем. Для бережения поставлен на Волоке в Ямале-острожек. Мало-помалу морское сообщение прекратилось до новых попыток второй половины 19 столетия. Упали и Мангазейские промыслы. Закрыт был при Петре 1706-повторно 1722 год по фискальным же соображениям и древнейший через каменный путь. Строгановский Чусовский путь был также рожден в 1620-х годах таможней заставы. Чердынь осталась в стороне после открытия более короткой Бабиновской дороги на Верхотурье. Здесь же была создана целая сеть таможен и установлен принцип: из Сибири и в Сибирь многим дорогам быть непристойно. Новые дороги мимо Верхотурья велено было засечь крепко, чтобы отнюдь конным людям проезду, а пешем проходу не было. Оставалась самая южная из всех упоминавшихся дорог на карте номер 52 под номером 5, старая Казанская дорога через Уфимские степи на Тюмень, караванный путь, существовавший еще при Болгарском царстве. Правительство поспешило и эту дорогу загородить постройкой в 1586 году Уфы. Сюда выходит вариант дороги через Кунгур, построенный в 1649 году на Бесерть из Верховья Часовой, где дорога раздвоялась. Одна линия шла на Ирбит, другая на Исить, что предвещало будущее направление Сибирского тракта на Екатеринбург. Но эти пути могли получить значение лишь при передвижении направления колонизации на юго-восток России. До второй половины XVIII века путь через Кунгур был строго запрещен ввиду упомянутого принципа. Кроме Верхотурья, онными дорогами как на Сибирь, так и из Сибири не пропускать. 1704, повторно 1735 и 1758 годы. Страница 493. Пределы колонизации в XVI веке. Конечно, от постройки острожков и городков и от продолжения дорог до освоения оккупированной части Западной Сибири было еще далеко. Поход Ермака, прерванный в 1584 году его гибелью, был лишь эпизодом долгой борьбы с туземцами, давно начавшейся и нескоро кончившейся. Первый московский воевода, князь Болховский, посланный на помощь Ермаку в 1584 году, был окружен кучумовскими татарами и умер от голода. Второй, посланный ему на смену воевода Мансуров, был достигнут заморозками, зазимовал на устье Иртыша, а весной вернулся Печорским путем. Сын Кучума Али вернулся в русскими Искер, Кашлык, но оттуда был вытеснен соперником Саид Ахметом, сыном свергнутого кучумом Бек Булата. Для защиты от него был построен возле Кашлыка Острожек, будущий Тобольск, и Саид Ахмета удалось взять в плен. После этого Кашлык был окончательно оставлен татарами, ушедшими в степь, а на границе степи поставлен был в 1594 году городок Тара, защищавший подходы к Тобольску с юга. В 1595-96 годах совершены и старые удачные походы в Барабинскую степь. Кучум был окончательно разбит только в 1598 году, но его сыновья и внуки продолжали в союзе с калмыками, сверховев оби, тревожить русские пограничные селения. В тылу оккупированной территории продолжали борьбу пилымские князья, и не ранее 1594 года удалось при помощи остецкого князя пробиться в дебри большой и малой Конды. Потомки Пелымских продолжали владеть Кундой не только в течение XVII века, но и в течение XVIII столетия. При этих условиях татары продолжали верить в восстановление независимости сибирского царства Кучума. Когда в 1662 году Девлет-Кирей, потомок Шабанидов, поднялся на Русь, татары, Вагуличи и Башкиры поголовно восстали». Сама природа ополчилась против первой русской оккупации на этой границе. Сравнительно легко было действовать против туземцев и продвигаться вперед речными путями по необозримой равнине Западной Сибири, где самый высокий холм не поднимается выше 150 метров, а падение Аби от Барнаула до Устья составляет лишь 358 футов. Но на юг от достигнутой к концу XVI века границы начиналось другое степное место развития, а на юго-восток и на восток холмы поднимались к предгорьям Алтая и Саянского хребта. Пришлось поставить на достигнутой пограничной линии ряд оборонительных укреплений. Меры обороны территории, завоеванные в XVI столетии, охраняли лишь низовье Табола, течение Иртыша ниже Тары и течение Оби ниже Сургута, 1594 год. Страница 494. В самом конце века присоединился на Рын в 1598 году, где добровольно передался Суштинский князь, ходатайствовавший о постройке на его земле Томского городка, 1604 год. Крайним усилием была постройка в реки Томи Кузнецкого острога, и затем на целое столетие дальнейшее продвижение остановилось перед напором монголов и подчиненных им приенесейских киргизов со стороны степи. Первые меры заселения Сибири. В описанной обстановке московское правительство, конечно, не могло думать о колонизации Сибири. Оно принуждено было заниматься ее завоеванием и усмирением туземных племен, упорно защищавших свою независимость. Единственный положительный мотив, руководивший правительством, сводился к обогащению царской казны ясаком, соболями, горностаями и белками. Помимо этого сразу очертилась лишь роль Сибири как место ссылки. Первыми ссыльными оказались в 1593 году невольные свидетели убийства царевича в Угличе вместе с Колоколом, который не кстати возвестил на батом народу о преступлении. Однако же в тех же целях защиты и дальнейшего наступления пришлось прибегнуть и к невольной колонизации. В городках и около них нужно было сверх гарнизонов, селить и посадских людей, отправлявших разные государевы службы, при ясачной казне, при таможне, при казенных зданиях, банях, тюрьмах, кабаках и так далее». До 1620-х годов эти люди зато были освобождены от всяких податей. Но кроме того, надо было и кормить служилых людей. Вначале приходилось посылать хлеб вместе с военными запасами из России, но вскоре, как это было и при колонизации Юга России, была заведена государева пашня. Для ее обработки стали переводить в Сибирь из поморских городов пашенных крестьян. Им давались льготы в платежах и помощь на первоначальное обзаведение. Вот пример этого рода ранних забот, о переселенцах. По царскому наказу каждого из тридцати семей хлебопашенного переселенца из Соли Вычигацка велено было снабдить по три мерина добрых, по три коровы, да по две козы, да по три свиньи, да по пяти овец, да по два гуся, да по пятку коров, да по двое утят, да на год хлеба, да саха совсем для пашни, да телега, да сани и всякая житейская рухлядь. Появились, однако, рядом с такими хорошо обслуженными переселенцами и вольные гулящие люди, беглые крестьяне и холопы. Со второй четверти XVII века, ввиду явного недостатка пашни и вследствие постоянных голодовок, было даже разрешено принимать беглов под условием хлебного оброка в казну. Но их скоро сгоняли с места, налагаемые на них всевозможные дополнительные повинности: постройка казенных зданий, рубка леса, починка дорог и подводная повинность, сплав казенного хлеба и так далее. Страница 495. Как и в России, они снимались с мест и самовольно шли дальше, в нетронутую еще восточную, за Енисейскую Сибирь. Нужно отметить еще одну черту первоначального заселения Западной Сибири. Переселенцы приходили без женщин и брали себе жен у туземцев. В грамоте патриарха Филарета 1622 года указано, между прочим, что наряду с краденными из России девицами, которых воеводы продают из корысти в замужество, подвижное население живет с некрещенными женами, кумами и сестрами своих жен, при отъезде же закладывает их на срок и, не имея чем выкупить, женится на других. Эти басурманс Русские браки, не противоречившие языческим обычаям туземцев, очевидно послужили началом для возникновения нового антропологического типа сибиряков, или, может быть, даже продолжением процесса смешения, начавшегося в доуральской России. Все процессы, наметившиеся для освоения колонистами Западной Сибири, понятно, находились в самом зачатке. Занятие Западной Сибири сохраняло характер военной экспедиции. Этим, в связи с трудностью контроля на месте над посланными туда властями, сразу определилось и то грабительское отношение к туземному населению, которое надолго осталось одной из главных язв сибирской колонизации. Уже в 1601 году предписывалось сибирскому воеводе ЕСАК, соболи и лисицы, и куницы, и бобры, и бел, И горностаи собирайте по ясачным книгам сполна и корысти себе ни в чем не чините, лучших соболей и так далее себе не имайте. Между прочим, хищническая эксплуатация пушных богатств, вопреки собственным интересам, вела здесь, как и по европейскую сторону Урала, к скорому истощению звериного запаса. За лучшими сортами приходилось идти все дальше и дальше на восток. Статистика населения за три срока. Сколько же русского населения дала Сибири эта первая фаза колонизации? Никакой статистики, конечно, не велось, но по приблизительному расчету Славцов считает русское население Сибири почти исключительно западной к началу 1622 года в 15 тысяч человек. Почти половина этой цифры, 6500, приходилось на казаков с новокрещенными, до около тысяч было посадских, считая тут промышленников и ремесленников. Остальные 2500 приходилось по тысячи наемщиков и на всякого рода прислугу, и около половины тысячи на духовенство, белое и черное. С этими ничтожными цифрами Сибирь вступала в русский период своей истории. За следующее сорокалетие, после только что приведенных цифр русского населения в Сибири на 1622 год, население это пропорционально увеличилось значительно, с 15 тысяч до 73 тысяч, то есть почти в пятеро. Страница 496 но абсолютно оно оставалось незначительным. Одна фраза Словцова дает характеристику сразу получающегося впечатления. 70 тысяч русских жителей обитало на площади в 4 миллиона 500 тысяч верст, по которой разъезжали 282 тысячи туземцев на оленях, собаках, лошадях и верблюдах. Нужно только прибавить, что это население распределялось по территории далеко неравномерно. Большая часть продолжала селиться на равнине Западной Сибири, то есть в пределах Тобольской губернии, а дальше, как увидим потом, шли только завоеватели и промышленники. Сопоставление цифр с 1662 года для 1662 года они гадательны, но скорее в сторону преувеличения дает следующую картину. Мы присоединяем цифры и на 1709 год в скобках цифры женского пола. Первое. Чиновники высшие и средние. 1622 год 200, 1662 миллион шестьсот, 1709 миллион девятьсот женского пола девятьсот пятьдесят семь примечание первое я не знаю как составлена эта таблица тысяча семьсот девятого года Цифра всех разрядов населения Сибирской губернии вместе с приписанными шестью городами Европейской России за 1710 год составляет 271 858 мужского пола и 269 297 женского пола. Сравните мое государственное хозяйство, страница 200 201, примечание 4. Там же указано разногласие с таблицей Словцова. Конец первого примечания. Воинские люди казаки. 1622 год 6500. 1662 14000. 1709 17375. Женского пола 8169. Духовенство. 1622 год 350. 1662 1600. 1709 2550. Женского пола 1200. Служители 1622 год 1000, 1662 3000, 1709 год 4781, женского пола 2308, ямщики 1622 год 1000, 1662 3000, 1709 4781. Женского пола две тысячи триста девяносто.